В первые же дни лициистам стал доступен царско-сельский парк. Здесь, между прочим, недалеко от мраморного мостика была та лужайка, которая сохранила название розового поля. Хотя давно уже на ней не росли розы, посаженные при Екатерине. Весной 1821 года Пушкин в одном из вариантов Гаврилиады вспоминает этот уголок царского села. Вы помните ли то розовое поле, друзья мои, где красной весной, оставя класс, резвились мы на воле и тешились отважной борьбой? Граф Бролью был отважнее, сильнее, Камовский же проворнее, хитрее. Не скоро мог решиться жаркий бой. Где вы, лета, забавы молодой? Бролио, правильнее Броглио, Сильвестр Францевич, 1799-1820 годы, граф Шевальеде Касальборгоне, лицейский товарищ Пушкина, участник греческого национально-освободительного движения. Кто это Бролио? Кто Камовский? Сильвестр Францевич Бролео, или Броглео, шевалье де Боргоне, ровесник Пушкина, потомок знатных, но уже обничавших сардинских графов. Его отец попал в Россию во время Большой революции как эмигрант. Последний по успехам в науках и первый по шалостям, Сильвестр Бролео внушал, кажется, Пушкину некоторую симпатию. По окончании лице Броли уехал за границу и был участником Пьемонской революции, очевидно, не разделяя убеждений своего отца-легитимиста. Пьемонская революция. Имеется в виду революционный заговор 1820 года в Пьемонте, область на северо-западе Италии с центром Турин, явившийся частью национально-освободительного движения итальянского народа против иноземного господства за объединение раздробленной Италии. Во главе его стояли члены тайного общества Карбонариев. Был подавлен австрийскими войсками по указанию Священного Союза в 1821 году. Легитимист – сторонник так называемой легитимной, то есть законной династии монархов, монархист. Сергей Дмитриевич Комовский не был так простодушен, как Бролио. У него было прозвище Лиса за хитрость и смола за странную привычку приставать неотвязно к товарищам или к воспитателям по самым разнообразным поводам. Он сам сознавал в себе эту странность. Он также брал на себя роль моралиста и не стыдился жаловаться гувернёрам на поведение товарищей. Ему, однако, все это почему-то прощали. Камовский Сергей Дмитриевич, 1798-1880 годы, товарищ Пушкина полицей, где получил прозвище «фискал, смола» лисичка-проповедница. Позднее служил в департаменте народного просвещения. На розовом поле Пушкин играл в мяч в лопту и занимался борьбой, причем очень страдал, если его побеждали в состязании. Он был самолюбив и запальчив. Вот почему, укладываясь спать, приходилось ему стучать в стенку тринадцатой комнаты и совещаться с Пущиным, о своих столкновениях и обидах, настоящих и мнимых, приятель его утешал. Пушкина не очень любили. Обижала его насмешливость, его вспыльчивость, и главное то, что он был не такой, как все. Позднее, когда поверили в его исключительный талант, примирились с его странностями и даже гордились им. Впрочем, некоторые с первых же дней угадали в нем поэта и признали его превосходство. Ильичевский, бойкий стихотворец, считавшийся в лице и соперником Пушкина, писал в марте 1812 года одному приятелю, что он видит теперь непростительные ошибки в своих стихах. Ему указал на них товарищу, у которого много в поэзии знаний и вкуса и который жил между лучшими стихотворцами. Тут же он сообщает, что в лицее запрещено сочинять, но мы с ним пишем украдкую. Ильичевский, Алексей Демьянович, 1798-1837 года, лицейский товарищ Пушкина, поэт. В 1827 году издал сборник стихотворений «Опыты в онтологическом роде». Запрет на поэтические опыты был вскоре отменен. Однажды после класса Кашанский сказал «Теперь, господа, будем пробовать перья. Опишите мне, пожалуйста, розу стихами». У всех стихи не клеились, и только Пушкин прочел два Катрена, которые всех восхитили. Но и Личевский все еще пользовался успехом, он писал басни и эпиграммы. В день его рождения хором спели ему кантату «Слава, честь лицейских мус, о бессмертный Ильичевский, меж поэтами ты тус. Был в лице еще один поэт, странный неудачник, чья судьба была так значительна и чей характер был так трагикомичен. Это Вильгельм Карлович Кюхельбекер, постоянная мишень для школьных насмешек, слагатель плохих стихов с гениальными иногда строчками, будущий участник декабрьского восстания. Кихельбекер Вильгельм Карлович, 1797-1846 годы, русский поэт, декабрист, участник восстания на Сенатской площади, приговорен к тюремному заключению и вечной ссылке. В заключении написал дневник. Это тот Вильгельм, которого Пушкин в своих пирующих студентах Просит прочесть стихи, чтобы заснуть скорее. «Пирующие студенты» стихотворение написано в 1814 году. И это тот же поэт, к которому обращена знаменитая строфа пьесы 19 октября 1825 года. Служанье ему с не терпит суеты».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 Длинный, нескладный, как-то странно извивавшийся всем телом, с пылким сердцем и необузданной вспыльчивостью, почти полупомешанный на взгляд иных прозаических товарищей. Он был постоянным героем карикатур, и однако в этом чудаке было настоящее поэтическое вдохновение, которое, к несчастью, оставалось невоплощенным. На бедного поэта сыпались лицейские эпиграммы, Слишком обильный и без достаточных оснований. Ему даже был посвящен рукописный сборник «Жертва Мому». «Мом» у древних греков «Бог насмешки и порицания». Увлечение стихами сказалось, между прочим, в сочинении куплетов, которые в лицее назывались «национальными». Их сочиняли общими силами, экспромтом и распевали хором. Иные из этих Котрянов записал Пушкин. Среди них есть строки по адресу Кюхельбеккера. А вильмушке поэту стихи писать грешно. Есть куплет, посвященный самому Пушкину, где пародируется восклицание математика Карцева. «А что читает Пушкин? Подайте к суды!» Ступай с класса с Богом, назад не приходи. Настоящей нежной любовью поэта пользовался барон Антон Антонович Дельвик. Дельвик Антон Антонович, 1798-1831 годы. Поэт, один из ближайших любимых друзей Пушкина. Этот сонный ленивец сумел иногда очаровать товарищей своими рассказами, исполненными живости и воображения. Он первый угадал в Пушкине гения, и Пушкин отплатил ему признанием в нем лирической прелести. С младенчества дух песен нас горел, и дивное волнение мы познали. С младенчества две музык нам летали. И сладок был их лаской наш удел. С младенчества дух песен нас горел Из стихотворения 19 октября 1825 год У Пушкина были друзья. Его любил Пущин. Ему всегда был верен Малиновский. Но ни тот, ни другой не знали ничего о тех тайнах поэзии, какие знал Дельвик. Об этих тайнах догадывался, конечно, Кюхельбекер, но он был чужой у него, был какой-то свой мир, торжественный, высокопарный или неуклюжий, игривый, совсем непрозрачный, старомодный и гордый. Пушкин и уважал его, и смеялся над ним. Не таков был Дельвик, этот был свой, только он один понимал до конца Пушкина и сам был ему понятен. Позднее за стенами лицея, несмотря на дружбу пути, их разошлись. Пушкин рос не по дням, а по часам, как сказочный богатырь, а Дельвик в сущности так и остался лицейским поэтом, но оба они были товарищами по веселому ремеслу стихотворцев. Такого другого собеседника и ценителя в лице у Пушкина не было. К числу доброжелателей Пушкина надо присоединить еще четырех. Матюшкина, Вольховского, Яковлева и Данзаса. Матюшкин Федор Федорович. 1799 -й. 1872 годы, товарищ Пушкина с лицейских лет, моряк, с 1867 года, адмирал, сенатор. Вальховский Владимир Дмитриевич, 1798-1841 годы, лицейский товарищ Пушкина, декабрист, член Союза спасения и Союза благоденствия, генерал-майор. Яковлев Михаил Лукьянович 1798-1868 годы, лицейский товарищ Пушкина, дровитый музыкант. Был директором второго отделения его императорского величества типографии, действительный статский советник. Данзас Константин Карлович. 1801-1870 годы. Товарищ полицею и секундант Пушкина в его дуэли с Дантесом. Матюшкин, по слову поэта «Чужих небес, любовник беспокойный», со школьной скамьи, мечтавший о морской службе и путешествиях, будущий контр Участник экспедиции по обследованию северных берегов Восточной Сибири был одним из вернейших почитателей Пушкина. Вальховский, первый ученик, окончивший лицей с золотой медалью, всегда внушал Пушкину чувство уважения за его мужественный характер, скромность и нравственную чистоту. Воспитанный суровой Минервой, он пленял поэта своей спартанской душой. Яковлев, балагур и бесельчак, прозванный паяцем за свои актерские способности, талантливый сочинитель романсов на слова Пушкина и Дельвига, постоянный участник лицейских журналов, где он помещал свои басни, также был связан дружбой с Пушкиным до конца его дней. И, наконец, Донзас, один из издателей лицейского мудреца, чуть ли не самый ленивый из учеников лицея, доказавший впоследствии свою храбрость и военную находчивость в персидском походе и в турецкой кампании 1828-1829 годов. Пушкин считал его своим приятелем. Вот эти семь-восемь молодых людей составили тот лицейский кружок, где вскоре Пушкин занял первое место. Почти во всех учебных заведениях, особенно закрытых, создавались рукописные журналы. В Царско-сельском лицее эта обычная школьная затея стала любимым занятием молодежи. Кроме журналов издавались рукописные стихотворные сборники. Почти все лицеисты интересовались литературой, многие писали стихи, Некоторые из лицеистов были раньше воспитанниками Московского благородного университетского пансиона, где учился Жуковский и где сложились литературные традиции. Благородный пансион при Московском университете ⁇ закрытое среднее учебное заведение для дворянских детей шестилетним сроком обучения, дававшее право на поступление в университет. Лицейские рукописные издания начались с первых же дней. Одиннадцатилетний Корсаков уже издавал какие-то сарско-сельские лицейские газеты. Корсаков Николай Александрович, 1800-1820 годы, один из самых дровитых лицеистов, служил в коллегии иностранных дел. В 1819 году, будучи причисленным к римской миссии, уехал в Италию, где вскоре умер от Чехотки. Тогда же, в 1811 году, вышел с Арско сельского лицея «Вестник». Первые листки Коева сохранились до наших дней. В этих страничках ребяческие шутки, пародирующие газетные сообщения. Детское стихотворение Ильичевского и совершенно дикий и несуразный стихотворный перевод с французского Кюхельбекера. Пушкин запомнил эту нескладицу и цитировал ее по памяти спустя десять лет в письме к брату. «Страх при звоне меди заставляет народ устрашенный толпами стремиться в храм священный. «Зри, Боже, число великий унылых, тебя просящих сохранить им, цел труд многим людям принадлежащий» и прочее. Дошли до нас еще отрывки из журнала «Для удовольствия и пользы». Был еще журнал «Юные пловцы», о котором мы узнаем из сохранившегося письма в редакцию отставного гувернера Иконникова, который, между прочим, пишет. Уважаю ваши занятия, которых основанием и целью суть охота к усовершенствованию себя в российской словесности. Приемлю смелость покорно просить вас, милостивые мои государи, господа издатели, о принятии и меня, любителя отечественного языка, и, смею сказать, полезных упражнений, ваши корреспонденты. Это послание датируется... 1813 годом Уцелела тетрадь в красном Софьяновом переплете. На лицевой стороне переплета в золотом венке означен 1815 год. Это лицейский мудрец. Он издавался и в начале 1816 года. Здесь несколько занятных акварельных карикатур Ильичевского. Статьи переписывал своей рукой Данзас цензором помечен Дельвик. Это был журнал юмористический, в нем нет стихов Пушкина. Нет их и в сохранившейся другой тетради, названной издателем лицейской антологии «Мудрец-поэт». А как учились лицеисты и каковы были успехи Пушкина? Кашанский 15 марта 1819 года, до того, как слег в постель, успел дать о своем ученике-поэте следующий официальный отзыв. Александр Пушкин больше имеет понятливости, нежели памяти, более имеет вкуса, нежели прилежания. Почему малое затруднение может остановить его, но не удержит, ибо он, побуждаемый соревнованием и чувством собственной пользы, желает сравняться с первыми питомцами. Успехи его в латинском хороши, в русском – не столько тверды, сколько блистательны. С немецким языком дело обстояло плохо. Гауэншильд отмечает, что до лицея Пушкин немецким языком не занимался, и, кажется, и в лицее к этому не склонен, но если бы захотел, мог бы сделать успехи, так как обладает памятью и сообразительностью. Напротив, де Бодри свидетельствует о хороших успехах Пушкина во французском языке. Любопытны отзывы о Пушкине того самого воспитателя Пелецкого, которого лицеисты считали изувером и даже добились его изгнания. «Пушкин, Александр, пишет Пелецкий, имеет более блистательные, нежели основательные дарования». Более пылкий и тонкий, нежели глубокий ум. Прилежание его к учению посредственно, ибо трудолюбие не сделалось еще его добродетелью. Читав множество французских книг, но без выбора приличного его возрасту, наполнил он память свою многими удачными местами известных авторов. Довольно начитанный в русской словесности, знает много басен и стишков. Занятия его вообще поверхностны, хотя начинает несколько привыкать к основательному размышлению. Самолюбие вместе с честолюбием, делающее его иногда застенчивым, чувствительность с сердцем, жаркие порывы вспыльчивости, легкомысленность и особенная словоохотность состроумием ему свойственны. Между тем приметно в нем и добродушие. Познавая свои слабости, он охотно принимает советы с некоторым успехом. Его словоохотность и остроумие восприняли новый и лучший вид с счастливой переменной образа его мыслей, но в характере его вообще мало постоянства и твердости. Профессор Карцев свидетельствует, что Пушкин в математике успехов приметных не оказал. Куницын, которого позднее так сочувственно помянул в стихах Пушкин, вторит Карцеву, что поэт, хотя замысловатый и остроумен, но успехов не оказывает по части логики. Апелецкий даже записал в дневнике собственные слова Пушкина. «Признаю, что логики я, право, не понимаю». Силогизмы для него, оказывается, невнятны, и он подозревает, что и вообще общении сомнительны. Однако в официальном журнале по логике у Пушкина отмечены успехи. Илья Пелецкий свидетельствует о дурном поведении Пушкина. Поэт дразнил товарища Месоедова и сказал ему какие-то стихи, которые отказался повторить Пелецкому. Горчакова называл «вольную польскую даму. Вообще Пушкин ведет себя смело и ветрено. Когда в классе Гауэншильда Пелецкий попробовал отнять у Дельвига какую-то бумагу, Пушкин с непристойной вспыльчивостью сказал ему, «Как вы смеете брать наши бумаги? Стало быть, и письма наши из ящика будете брать». Месаедов Павел Николаевич 1799-1868 годы Лицейский товарищ Пушкина, чиновник канцелярии Министерства юстиции, помещик Тульской губернии. Горчаков Александр Михайлович, 1798-1883 годы, известный государственный деятель. В 1856-1882 годах, министр иностранных дел. С 1863 года канцлер.